Стивен Уокер Первый Новая история Гагарина И космической гонки Посвящается моей дочери Китти Радости и свету жизни читает Павел Потапов.